Глава 30. Встречные волны вместе с ветром ударили в нос поворачивающегося судна. команды гребцов, работающих в прежнем темпе, могли лишь сохранить наше положение на одном месте. Требовалось прилагать большие усилия, наращивать темп, ускоряться. «По местам, братцы, нас ждут великие дела!» – «Командую я!» Все, спавшие, отдыхавшие, кушавшие или наблюдавшие за покрывшимися первым снегом полями, тут же принимаются за работу. И раз, и два, и три. Правый борт активнее, вышагивая вдоль гребцов, отвечая за сохранение намеченного курса, кричит пом. Порыв встречного ветра срывает с моей головы капюшон и едва не сбивает с плеча кабага феечку. Застрекотав крыльями, она отчитывается о выполнении своего обязательства, а после исчезает в моем кармане. Широкое, неспокойное русло я мог сравнить разве что с разделяющими Францию и Англию проливом ла манш Соседний берег был заметен лишь благодаря зеленой стене, состоящей из высоких вековых деревьев. В разы ближе виднелись мне острова, первый из них совсем крохотный, напоминал скорее торчащий из воды холмик, а вот за ним, там-то и были большие, местами даже лесистые клочки суши, только разумных у берегов я не наблюдал. «Староста Матвеем, это и есть те острова, которые мы искали. Как будем их проверять?» Одной рукой держась за рулевое весло, другой за единственное, сложившееся от ветра ухо, прикрикнул Кабага. «Встанем между островами, спрячемся от ветра и спустим шлюпку!» Также на повышенных из-за ветра, едва слыша свои слова, все громче и громче отвечал я. После всего, через что мы прошли, погода и ее неистовство – самое мелкое из всех возможных неприятностей. Пройдя маленький островок, прячась от встречных порывов, останавливаемся всего в метрах пяти от острова. Воины му и кроли внимательно вглядываются в сушу, пытаются найти признаки существования и пребывания здесь других разумных, но не находят. «Отец, не спускайте лодку, я сплаваю и погляжу!» Дабы не тратить время попусту, предложил дельную мысль бесстрашный Коба, после чего с головой бросившись в неизвестную холодную воду, через пару минут уже был на суше. Вслед за ним сиганули еще пару, на всякий случай вооруженных трофейным железом му Пока парни исследовали первый из островов, Мы для их подъема развернули и свесили по борту сети. Примерно за десять-пятнадцать минут парни оглядели все и уже плыли обратно. «Не души!» – отогреваясь в переданных мною шкурах, стуча зубами, ответил воин, и галера наша двинула вперед, к следующему третьему острову. «Там-то я впервые и увидел их!» Темный мех с белым, налипшим на него снегом, блистал в свете редких, пробивающихся через тучки лучей. Заметив нас, всеядные, в панике заберегали по берегу утоптанного острова, стали вооружаться палками, копьями, всем тем, что было у них под рукой. Впереди, не доходя до острова метров сорок, виднелась мель. и поднимающиеся из нее верхушки притопленных корчей, кустов и прочего. Не смея рисковать кораблем и командой, велю спускать первую шлюпку, также боясь, что шестеро гребцов, по три на каждую сторону, могут не справиться с управлением и попросту не догрести к нам, велю подвязать к шлюпке веревку и держать ее в ожидании возвращения спасательной команды. На борт шлюпки погружаются самые известные личности племен, то бишь Хохо и Мудагар. С ними пару здоровяков, что помогут транспортировать, перенести, раненых, больных и возможные пожитки местных. При виде длинных ушей и рогов жители еще больше оживились, начали что-то радостно кричать и прыгать. Диковинное морское чудовище оказалось дружелюбным и принесло с собой друзей. Понимая, что помощь близка, выдры начали нырять в воду. Кто-то поплыл прямо к шлюпке, кто-то просто ныряя исчезал, а после появлялся с двумя-тремя сородичами. Кабага, видя мое удивление, решил поделиться со мной знаниями. многие вырвыр -выр, роют для себя норы под водой. Как не знаю!» Это их секретная техника строительства. Делают это они на случай, если хищники каким-то образом смогут добраться до их островов. Холодными зимами, когда берега покрываются льдом, такое случалось. И когда это происходит, они прорубают лунки и ныряют, спасаясь в самой казавшейся безнадежной ситуации. Понял. кивнул я велев приготовить все чем только можно согреться от шкур и до теплого отвара первый из выр выр минуя шлюпку тут же гребли к сетям на нашем борту видя как свободные огребли и координации действий пом и зеленая готовятся помогать первым взбирающимся воскликнул отойдите от бортов если хищники окажутся первыми членами команды которых увидят выр, -выр Это станет проблемой и может подорвать дальнейшие доверительные отношения. Оттолкав в сторонку непонимающих девчонок, велю другим принимать гостей. Поступил я верно. Радостно приветствуя и обнимаясь с кроли, выдры шокировано, словно не понимая, какого хуя тут происходит, глядят на замеревших напротив них хищниц. «Хищники!» Только высунув голову, пискнула маленькая кореглазая выдрачка с круглыми маленькими меховыми ушками. Испугавшись, она отталкивается от борта, хочет нырнуть в воду, но, прихвативший ее за холку здоровяк Му, закидывает нудистку беглянку в лодку. «Не пугайся, они друзья!» Первое впечатление слишком важно. Девчушка, чье тело больше, чем му и кроли, покрыто мелким, плотным мехом, напугана, а значит, настало время для меня, парламентера. Подскочив к той, на плечи девушки накидываю шкуру, пытаюсь успокоить, говоря о том, кто я и что существо в безопасности. Вроде убеждение мое действует, как вдруг милое, хлопающее своими глазками существо, что уже почти поверило мне, переводит сквозь взгляд на мой карман и так не вовремя проснувшуюся в нем фею. — Матвеем, ты можешь не дергаться, я ведь уснуть пытаюсь. О-о-о, привет, я Семечка, а ты, наверное, вырвыр? -выр? высунувшись, только и успела произнести фея. Как выдра закатив глаза и выплюнув грубое «Ручной демон», тут же потеряла сознание. Блять. «В смысле демон? Я фея!» «Матвеем, что за грубияны тебя окружают? Почему они все считают меня демоном? Они не видят моих крыльев, я...» Разошедшая пискля привлекает к себе внимание. «Галера, хищники, карманный демон!» Странный лысый хуй в моем исполнении. Выр-выр на судне становится все больше, точно так же, как становится больше непонимания, волнения и недоверия к моей персоне. Староста, мне кажется, вам вместе с хищниками и семечком лучше пока затеряться где-нибудь между грибцов. Накинув мне на голову капюшон, толкнула меня в сторону хищницы Мурка. а после, прикрывая свой плечистой грудастой фигурой, стала размещать всех прибывших и продолжавших пребывать. «Нам не рады, Матвеем?» Когда я обнял моих зубастых красавиц и стал уводить вслед за собой, спросила Зеленая. «Да, и самое горькое в этом, что даже мне они не рады», выплюнул я, едва сдерживая свое внутреннее недовольство и разочарование. Им просто нужно привыкнуть, Матвейка, просто нужно привыкнуть, — утешал себя я. С второго, самого дальнего из населенных островов мы забрали 34 выдры, из которых большая часть являлась молодежью. Почти никаких пожитков, никакой одежды, только самое необходимое в виде рогатых копий, трезубцев для ловли рыбы, и самой рыбы. подвешенной на перекинутых через плечо веревочках. То была третья и самая молодая семья племени, имеющая фамилию Вирьяра. Они, носители молодой крови, являлись добытчиками. Второй семьей, уже повзрослее и многочисленней, являлись Вурлазья. То уже приспособленцы, строители и разведчики. Но и главной семьей считались Вирварра. Защитники, управленцы, самые многочисленные, голодные и бесполезные. На коих и имели зуб две другие семьи. Именно после свадьбы дочери Вырвара на сыне семьи Вырьяра произошел большой конфликт, после которого воинственно настроенную молодежь самой малочисленной семьи отправили в дальнейшие охотничий рейд. Дочь главы семьи по факту уже женщина, не имела права выбирать себе в мужья кого-то столь недостойного, но получилось, как получилось. Об этом всем во время нашего передвижения до следующих островов рассказала мне хохо коей молодежь угнетенной третьей семьи уже успела нажаловаться. Кажется, вместе с племенем Выр-Выр мне также переходят и все их родовые разногласия». Мало мне было высокородного ублюдка в рядах кроли этого сукина сына эрла, так теперь кажется, еще проблемы с головой выдер назревают раньше времени. Может, ну его ночь во время возвращения выкинуть за борты, пусть потеряется где-нибудь. Мы решим их проблемы позже. Все так же стараясь лишний раз не попадаться на глаза выдер, чилил, расслаблялся на носу корабля. в ожидании следующей стоянки и момента, когда меня позовут для знакомства с главами семьей. До берегов следующих островов добирались в разы дольше. Погода портилась, маленький редкий снежок превратился в настоящий снегопад, осложняя видимость. Также, пуще прежнего, разыгрались ветра. Волна увеличилась, грести стало в разы сложнее. Около трех часов, парясь со стихией, пару раз разворачиваясь из-за закручивающихся ветров, мы шли до четвертого острова. Спрятавшись за просторами Коева, почти как дед Мазай, вновь отдаю команду спасать наших новых друзей. Гребцы выдохлись, требовался отдых. перерыв перед движением к следующей точке, коих в нашем маршруте еще как минимум две. «Воины устали!» Озвучив и так известную мне истину, обратилась со словами опасения Пом. «Придется потерпеть», — ответил я. «Усадите рядом с гребцами новоприбывших выр-выр. Пусть берутся за работу. Кроли ему держатся за дальние концы и направляют весла». А эти, сидя у борта, помогают им. Если не будет получаться, то у следующего острова привяжемся к дереву и будем отдыхать. Слова мои пом передала Кабага. Тот, через головы сидящих в центре галеры выр, -Выр взглянул на меня и с благодарностью кивнул. Я видел, как охотник рдел за своих вымотанных бойцов, как хотел бросить руль и сам лично, упав на скамью, начать грести». Только нужен был он именно за штурвалом. Следующая партия выдр в два с лишним раза перевосходила предыдущую. Девяносто один. Когда Му на веревке со шлюпки подняли немощную старуху, заключил я. А после прибавил к этому числу еще тридцать четыре особи. Итого сто двадцать пять. Оглядев галеру, замечаю, что свободного места еще полно. Но, несмотря на это, двигаться по центру палубы уже слегка проблематично. Рассадив новоприбывших по веслам, не тратя время на знакомство с первым из глав семей, велю отчаливать и грести к следующему острову. Световой день нынче короткий, и к его завершению мы обязаны закончить с эвакуацией и, пользуясь ветром и течением, двигаться к нашему руслу. Третий остров еще девяносто особей. Слава Богу, кроли-гребцы и прибавившиеся к ним выр-выр смогли найти взаимопонимание в гребле. Отлично справившись с положенной задачей, мы двинулись дальше. Четвертый, заключительный остров, множество пенсионеров, стариков, также большое количество взрослых и грудничков, почти младенцев, коих вместе с матерями приходится перевозить на шлюпке. Спасение выдер, и их имущество затягивается. С этим кончается и свободное место. Когда число новоприбывших пассажиров перевалило за три сотни, с последней шлюпкой беженцев велю привязать лодку к хвосту галеры, а после сгрузить на нее все ненужное барахло. 399 плюс наши 71 в глазах рябит от многочисленной толпы. и того четыреста семьдесят пассажиров галера словно консервная банка если ее начнут обстреливать а шанс этого по прежнему был велик, то нас ждут большие жертвы благо на дно не идем хотя из за числа толпы борта сильно просели и управлять этой деревянной дурой стало в разы труднее как же мы благодарны вам и вашему речному зверю считая Галеру душевлённым существом, наконец-то прорывается ко мне и моим хищницам в вождь племени выдр. Тушка его в сухой одежде, на плечах изысканный плащ, шея его слегка вытянутая, кажется чуть длиннее человечей. Так же дела обстоят с мордой и надутыми, выступающими из черепа щеками. Хлопая своими карими глазками-бусинками, выдр предлагает по прибытию накормить «Речного монстра лучшей рыбой», — обещая, что его дети, оказавшись в безопасности, помогут удовлетворить все его возможные потребности. Столь неожиданное обращение и обещание слегка подняло мне настроение. Кабага и Хохо, пытаясь сохранить лицо, отвернувшись, также тихо смеялись. «Что такое, хо Речной гигант не любит, когда его беспокоят во время отдыха?» Хлопая глазками, поинтересовался у крольчихи мужчина, чей возраст из-за обильного количества меха на лице я никак не мог установить. «Понимаешь, Вугугу, этот, как ты сказал, речной монстр, он не живой!» «Умер, спасая нас?» Охнув испуганно, схватился когтистыми лапками за челюсть выдер. Мы в очередной раз несдержанно хихикнули. «Нет!» Галера, она никогда не была живой и является творением нашего старосты. Помнишь, я рассказывала тебе про Матвеем? Проговорила Хухо и Вугугу, взглянув на меня, сделал два коротких шашка назад, спиной уткнувшись в стоявшего позади здоровяка Мудагара, оглядевшись, видя здоровенную хуйню, это я не про му, а про корабль. на которой вместилось все его племя, тот переводит взгляд на меня, а после еще раз на корабль. «Вы... Э, вы меня разыгрываете, да? Хо-хо, я ведь взрослый, выр-выр. Не шутите со мной, так, пожалуйста. Я ведь просто хочу выразить свое почтение, уважение к великим духам и...» «Господь наш бессердечный, да какой же этот выр-выр тупой!» Залепетав, не сдержалась и вылезла из моего кармана семечка, хотя я просил ее сидеть тихо и мирно. «Тебе ж нормально, по-звериному, сказали. Рука отворная, дебил! Матвеем нужно возвращаться, причем как можно скорее. Ночью погода станет еще хуже». «Нужно спрятаться в русле за холмами и лесами, пока не поздно!» Глядя на вынырнувшую из кармана малютку, вырвыр -выр отвесил челюсть, замер, выпучив свои маленькие глазки. «Только посмей назвать меня демон!» Глаза выдры закатились, и тот, обмякнув, рухнул в объятия подхватившего того мудагара. Семечка прям разразилась в гневных тирадах, обвиняя Вугугу во всех смертных грехах. Малютка и выкинуть того предлагала, и сородичам порм на скормление отдать, и заставить грести невежу рядом с лодкой. Ей очень, ну прям совсем не нравилось, когда ее сравнивали с порождениями темных сил, потому и бесновалась она все сильнее и сильнее. записывая в ряды своих личных врагов каждого, видевшего ее выр-выр.